Похоронивший своих убитых, великий князь своим ополчением не преследовал более разбитого врага, а вернулся с торжеством в Москву и хотел немедленно послать войско в Рязанскую землю, чтобы разорить ее за измену Олега. Но рязанцы приехали к нему с поклоном, извещали, что князь их бежал и изъявляли желание быть в послушании московского князя. Дмитрий отправил к ним своих наместников. Мамай, бежавший в с в о и степи, столкнулся там с новым врагом. То был Тахтамыш, хан Заяицкой Орды, потомок Батыя. Он шел отнимать у Мамая престол в о ж с к о й Орды, как похищенное достояние Батыевых потомков. Союзник Мамая Егелла, не поспешив в пору помогать ему против Дмитрия, услыхал о Куликовском поражении, поспешно вернулся в Литву и оставил Мамая на произвол судьбы. Тахтамыш разбил Мамая на берегах Калки объявил себя владетелем Волжской Орды. Мамай бежал в Кафу, нынешняя Феодосия, на восточном берегу Крыма, и там был убит генуэссами. Тахтамыш, воцарившись в сарае, отправил дружелюбное посольство к Димитрию объявить, что общего врага их нет более и что он, Тахтамыш, теперь владыка Кипчакской Орды и всех подвластных ей стран. Дмитрий отпустил этих послов с большой честью и дарами, но не изъявлял знаков рабской покорности. На другой год Тахтамыш отправил ко всем русским князьям царевича Акхозю с требованием покорности и дани. Акхозя, доехавши до Нижнего, не посмел ехать в Москву. Это показывает, что в Москве считали дело с Ордою поконченным и не боялись ее — Но между тем там, по сокрушению Мамая, не брали никаких мер ни к дальнейшему истреблению, ни даже к собственной обороне. В следующем 1382 году Тахтамыш двинулся наказывать Русь за попытку освободиться от татар. Он начал с того, что послал слуг своих в Болгары, приказал ограбить там русских купцов и задержать, чтобы они не дали вести в Москву, а суда их п р и в е с т и к себе на перевоз. Переправившись через Волгу, Тахтамыш намеревался сделать такой быстрый набег, чтобы захватить Москву врасплох. По всему видно, он принял в с о о б р а ж е н и е оплошность русских, слишком возгордившихся своими победами. Путь татар шел к Рязанской земле. Князь Суздальский, чтобы избавить свою Нижегородскую землю от разорения, отправил к Тахтамышу двух сыновей своих, Василия и Семена, Изъявить покорность, но Тахтамыш не позволял своим татарам тратить время на обычное разорение по пути и так спешил, что нижегородские князья с трудом успели догнать его. На границах Рязанской земли встретил Тахтамыша рязанский князь Олег, бил ему челом и изъявлял готовность вести татарское войско, указывать ему пути и переправы. Он уверял, что есть полная возможность взять Москву и захватить в ней Дмитрия. Ставший проводником у татар, Олег намеренно повел их так, чтобы миновать Рязанскую землю. Он навел их на Серпухов, который был истреблен. Весть о походе Тахтамыша, однако, хотя поздно, но все-таки дошла к Дмитрию, прежде чем татары приблизились к Москве. Дмитрий с воеводами и ратью выехал из столицы, соединился с некоторыми князьями и совещался, как им отражать врага. Внезапность нашествия произвела такое впечатление, что князья, воеводы и бояре совсем потеряли голову. Между ними началась рознь, взаимное недоверие, великий князь убоялся идти навстречу хану, поворотил назад и, покинувши Москву на произвол судьбы, бежал в Переяславль, оттуда в Ростов, а оттуда в Кострому. Отправленный Дмитрием в Царьград для посвящения в митрополиты Митяй утонул на пути, а один из его спутников, Пимен, составив подложную грамоту от имени великого князя, был посвящен цареградским патриархам, но по прибытии в Москву подвергся гневу Дмитрия и был сослан в чухлому. Тогда великий князь пригласил в Москву Киприана и признал его первосвятителем. Это было в 1381 году. Теперь, во время нашествия татар, этот митрополит оставался в Москве. Киприан был чужеземец, не мог иметь на народ такого влияния, какое оказал бы и митрополит русский по происхождению. Да и сам Киприан был чушь национальных русских интересов и думал прежде всего о себе. Когда дошла весть в Москву, что великий князь убежал, народ пришел в ужас и с м я т е н и я Грозный враг не сегодня-завтра должен появиться, а в столице не было ни князя, ни воевод. Одни кричали, что надо б н о затвориться в Кремле, другие хотели бежать. Зазвонили во все колокола навече, поднялся вопль, народ кричал затворять ворота и не пускать никого из города. Митрополиты, бояре бросились первые из города, их выпустили, но ограбили. А когда за ними стали убегать другие, то ворота затворили. Одни стали у ворот с рогатинами, о б н а ж е н н ы м и саблями, угрожая бить бегущих, а другие метали на них камни со стен. Наконец это смятение несколько утишил приехавший в Москву князь Остей, Ольгардов внук. Он убедил москвичей выпустить часть народа и затворился в Кремле с теми, которые решились остаться. Бояре, купцы, суконники и сурожане сносили в Кремль свои товары. Кроме москвичей в город набежал народ из окрестностей. Все надеялись на крепость каменных стен и спешили в Кремль своими пожитками. Женщины с детьми толпами бежали туда же. По позднейшим спискам летописи, сами москвичи сожгли тогда посад около Кремля. 23 августа, в понедельник, подъехали передовые татарские конники к кремлевским стенам. Москвичи смотрели на них со стен. «Здесь ли великий князь Дмитрий?» — спрашивали татары. Им отвечали «нет». Татары объехали кругом Кремля, осматривали рвы, стены, бойницы, заборолы, ворота. В городе благочестивые люди молились Богу, наложили на себя пост, каялись в грехах и причащались святых тайн. А удалые молодцы вытаскивали из боярских погребов меды, доставали из боярских кладовых дорогие сосуды и напивались из них для бодрости. Что нам татары говорили о н и в ы х м е л ю Не боимся поганых. У нас город крепок, стены каменные, ворота железные. Недолго простоят под городом. Страх на них найдет с двух сторон. Из города мы их будем бить, а сзади князья наши на них устремятся. Пьяные влезали на стены, кричали на татар, ругали, плевали и всячески оскорбляли их и их царя, а раздраженные татары махали на них саблями, показывая вид, как будут рубить их. Москвичи расхорабрились так, думая, что татар всего столько и пришло, сколько они их видели под стенами. Но к вечеру появилась вся Ордынская громада с их царем, и тут многие храбрецы пришли в ужас. Началась перестрелка. Стрелы изобильно летали с обеих сторон, словно дождь. Татарские стрелки были искуснее русских. Наездники на своих легких конях скакали взад и вперед, то приближались к стенам, то удалялись от них. На всем скаку пускали стрелы, стоявших на стенах москвичей — и не делали промаха. Много русских на заборолах падало от стрел татарских. Другие татары тащили лестницы, приставляли к стенам и лезли на стены. Москвичи обдавали их кипятком, бросали на них каменья, бревна, поражали самострелами. Один москвич, суконник по имени Адам, заприметив татарина знатного по виду, ударил его из самострела стрелой прямо в сердце. Этот татарин был сын одного Мурзы, любимец хана. Смерть его нанесла большую скорбь Тахтамышу. Три дня повторяли татары свои приступы, граждане упорно отбивали их. Наконец Тахтамыш сообразил, что не взять ему Кремля силою, он порешил взять его коварством. На четвертый день в полдень подъехали к стенам знатнейшие Мурзы и просили слова. С ними стояли двое сыновей Суздальского князя, Шурья Великого князя. Мурзы сказали, царь наш пришел показнить своего холопа Димитрия, а он убежал. Приказал вам царь сказать, что он не пришел разорять своего улуса, а хочет соблюсти его. И ничего от вас не требует, только выйдите к нему с честью и дарами. Отворите город, царь вас пожалует. Суздальские князья говорили, нам поверьте. Мы ваши христианские князья, мы ручаемся за то, что это правда. Москвичи положились на слово русских князей, отворили ворота и вышли мерным ходом. Впереди князь о с т е й за ним несли дары, потом шли духовные в облачении с иконами и крестами, а за ними бояре и народ. Татары, давшие москвичам выйти из ворот, бросились на них и начали рубить саблями без разбора. прежде всех пал Остей. Духовные, умирая, выпускали из рук кресты и иконы. Татары топтали их ногами. Истребляя, кого попало, направо и налево ворвались они в середину Кремля, одни через ворота, другие по лестницам через стены. Несчастные москвичи, мужчины, женщины, дети метались в беспамятстве туда и сюда, напрасно думали они избавиться от смерти. Множество их искало спасения в церквах,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 Одни разоряли волости Звенигорода, Юрьева, другие шли к Дмитрову, иные шли к Волоку и Можайскому. п о л ч и щ е татарское зажгло Переяславль. Жители, покинувшие свой город, спаслись в судах посреди озера. Повсюду татары убивали людей или гнали их толпами в плен. Припомнились давно забытые времена Батыя, с той разницей, что в Батыевщину русские князья умирали своим народом, а теперь глава Руси сидел, запершись в Костроме, с своей семьей. Другие князья или также прятались, или спешили раболепством получить пощаду у разгневанного владыки. Только один Владимир Андреевич не изменил себе. Выехавший из Волока, ударил он на татарский отряд, разбил его на голову и взял много пленников. Этот подвиг так подействовал на хана, что он начал отступать назад, к Рязанской земле, опасаясь, чтобы русские, собравшись силами, не ударили на него. Вот доказательство, что это нашествие не имело бы такого печального исхода для Москвы и всей Руси, если бы русские не были так оплошны, и великий князь своим постыдным бегством не предал своего народа на растерзание варварам. Татары, возвращаясь в Орду через Рязанскую землю, не пощадили владений своего союзника, разорили их и увели из Рязанской земли много пленных. Олег бежал. Дмитрий, вместе с Владимиром Андреевичем, прибывшим в Москву, тотчас занялся погребением м ё р т в ы х чтобы предупредить заразу. Он давал от 80 погребенных тел по рублю, и пришлось ему заплатить 300 рублей. Этот счет показывает, что в Кремле погибло от татарского меча Двадцать четыре тысячи человек, не считая сгоревших и утонувших. Потом мало-помало начали собираться остатки населения отстраивать сожженный город. Тогда, за невозможностью мстить татарам, Дмитрий обратил мщение на Рязанскую землю. Московская рать вступила в эту землю и в конец разорила ее без всякого милосердия, хуже татар. Олега в ней не было. Киприан был вызван из Твери. Он явился 7 октября. Великий князь Дмитрий укорял митрополита за малодушное бегство, хотя сам был виновен в этом более Киприана. Прежняя ненависть великого князя к этому митрополиту возобновилась не столько от того, что Киприан бежал, как от того, что он бежал именно в Тверь к заклятому врагу Дмитрия. е г п р и а н покинул Москву и уехал в Киев, а Дмитрий и позвал на русскую митрополию сосланного Пимена. Но через несколько месяцев невзлюбивший опять Пимена отправил для посвящения в митрополиты епископа Суздальского Дионисия и вместе с ним послал просьбу о низложении Пимена. Здесь в первый раз является произвол великого московского князя в духовных делах. Он, как самовластный государь, считает себя в праве выбирать себе по нраву кандидатов в митрополиты, отправлять в заточение, возводить их на кафедру, снова, когда захочет почтить своей милостью, и опять подвергать опале. Князья русские, напуганные страшную карою над Москвою, один за другим ездили в Орду, кланяться хану. Надежда на свободу блеснула для русских на короткое время и была уничтожена малодушием Дмитрия. Хан, уходя из Москвы, задержал при себе одного из сыновей суздальского князя Василия, а другого отправил к отцу. Он, как видно, не доверял покорности Дмитриева тестя и потому счел нужным взять к себе его сына в заложники. Дмитрий к о н с т а н т и н ч т о б ы показать свою покорность, по весне отправил Симеона к хану с поклоном и дарами. Туда же поехал сын Бориса Городецкого Иван, а за ним поехал и отец его Борис и выпросил себе Нижегородское княжение после скончавшегося в это время Дмитрия Константиновича, 1383 год. Затем Михаил Александрович Тверской с сыном Александром отправился в Орду окольную дорогу, чтобы не попасться в руки Дмитрия. Он надеялся вновь выпросить себе великое княжение. Но Дмитрий весною отправил к хану сына своего Василия. Василий был удержан в Орде заложником верности — и восьми тысяч рублей долга, насчитанного на Димитрия. Московский князь так усердно унижался тогда перед ханом, что Тахтамыш объявил ему свою царскую милость, но в наказание наложил на его владение тяжелую дань в таком большом размере, что со всякой деревни приходилось платить по полтине, а в те времена деревня состояла из двух дворов, а иногда из одного. Городам приходилось давать золото, но этого было мало. по-прежнему стали шататься на Руси ханские послы и бесчинствовать над жителями. Уступчивость московского князя была причиной, что Тверской князь, несмотря на все свои старания, не мог добиться великого княжения. «Я свой улус и сам знаю», — сказала Мухан, — «каждый князь русский пусть служит мне по старине, а что мой улусник провинился передо мною, так я его поустрашил, а теперь он мне служит правдою». Тахтамыш никому не хотел давать потачки и не доверял Тверскому князю, несмотря на все его поклоны. Отпустивший его в Тверь, он удержал в орде сына его Александра. Должно быть, Тахтамыш рассчитал, что Дмитрий, заявивший себя таким малодушным трусом во время нашествия татарского хана на Москву, управляя разоренную землею, меньше представлял опасности, чем предприимчивый и упрямый Тверской князь. Через несколько лет, в 1385 году, сын Дмитрия Донского Василий убежал из Орды, пробрался в Молдавию, оттуда в Литву. Но не так удалась попытка Василия, сына Суздальского князя. Он был пойман татарами, приведен в Орду и там, по выражению летописца, принял большую и с т о м у Вражда московского князя с Олегом прекратилась в 1385 году. Поводом к уступчивости со стороны Дмитрия было то, что Олег, овладевший снова Рязанскую з е м л е ю взял колонну, и посланная против него московская рать ничего не могла с ним сделать. Мир был заключен при посредстве преподобного Сергия. В утверждении этого мира, названного Вечным, сын Олега Федор женился на дочери Дмитрия. Летописцы наши постоянно рисуют этого Олега самыми черными красками и наделяют его всякими ругательствами. Но, рассуждая беспристрастно, мы должны признать, что этот князь был ничем не хуже других. Он скорее был несчастен, чем приступен перед судом истории. Ни одна русская земля в то время не терпела столько разорений, как Рязанская. Ее, как мы видели, беспрестанно опустошали то татары, то москвичи. Олегу приходилось избирать из двух зол меньше, после того, как Рязанскую землю разорили татары за поражение привожи, нанесенные им москвичами. Олег пристал к Мамаю поневоле, потому что иначе, прежде чем пришли бы к нему на помощь русские из других земель, он бы принужден был с одними силами своей земли выдерживать напор всей Мамаевой орды. То же повторилось и с Тахтамышем. Заботливость, с какой Олег... удалил от своей земли татар во время этого нашествия, показывает его любовь к своим подвластным. Зато и рязанцы любили его. Татарское разорение Москвы и обязанность платить тяжелую дань, естественно, довели казну великого князя до скудости, и Дмитрий задумал поправить ее на счет Новгорода. Были благовидные причины напасть на новгородцев. В последнее время, Сильно разгулялась новгородская вольница, ушкуйники два раза ограбили кострому, нападали на Ярославль, на Нижний, на Вятку, и не только поживлялись чужим добром, но хватали людей и продавали в неволю восточным купцам. Эти поступки возбуждали везде по Руси негодование, и потому под знаменами великого князя с охотой стали против Новгорода рати двадцати девяти городов. Даже из властей новгородских Торжка, Бежичи, Вологды были рати с Дмитрием. И только большие люди новоторжские, вероятно, из других властей, оставались верны Новгороду и убегали в Новгород. Поход предпринят был зимою перед праздником Рождества Христова в 1386 году. Великий князь двинулся со всеми своими ратями, на пути с ж и г а я и разоряя села новгородской земли. Новгородцы выслали к нему своих послов просить мира. Дмитрий не хотел их слушать, шел далее, и в начале января 1387 года расположился за 15 верст от Новгорода. Новгородцы в отчаянии зажгли около города посады, сгорело 24 монастыря. Самый город наскоро укрепили острогом по земляному валу. Новгородцы еще раз послали к великому князю посольства с владыкою Алексеем. «Господин князь», — говорил Алексей, — «я тебя благословляю, великий Новгород бьет тебе челом, пусть не будет кровопролития между нами, а за вину людей своих, что ходили на Волгу, Новгород заплатит тебе восемь тысяч рублей». Дмитрий не принял просьбы, грозил и далее идти и взять Новгород. Страшный переполох произошел тогда в Новгороде, когда прибыл туда владыка с таким известием. Все решились защищаться до последнего. В Новгороде начальствовал тогда призванный новгородцами на княжение литовский князь Патрикий Наремонтович, племянник Ольгарда. 10 января разнесся слух, что великий князь приблизился к Желатугу, одному из протоков Волхова на восточной стороне города. Все годные к войне и пешие, и конные бросились за город, а между тем еще раз послали к Дмитрию двух архимандритов, семь попов и пять человек, житьих людей от пяти концов города. Дмитрий, рассудивший, что его упорство доведет Новгород до отчаяния, перестал ломаться и согласился на мир. Новгород положил заплатить 8 тысяч рублей, из которых три тысячи отчитали с тотчас же, остальные предоставили великому князю взять Заволочье, Двинская земля, потому что заволочане также участвовали в Поволжских разбоях и посылали туда своих новгородских бояр для собирания этих денег. Это б ы л а п е н я за разбой. Но кроме того, великий князь выговорил для себя еще и черный бор, к ж д о г о д н у ю подать с черных людей, собираемую великокняжескими наместниками, Через особых чиновников, называемых черноборцами. Заключивший мир на таких условиях, великий князь повернул назад. Но посещение его тяжело отозвалось во всей новгородской земле. Много мужчин, женщин и детей увели москвичи в неволю. Много ограбленных ратными людьми и выгнанных из своих пепелищ новгородцев погибло от стужи. Тогда как Москва прикрепляла к себе Новгород положением на него Дании, на Западе отнимали у Москвы власть над Смоленском. В Литве произошел важный переворот. Сын Ольгерда, литовский великий князь Егелло, в 1386 году женился на польской королеве я д в и г е принял католичество, крестил в римско-католическую веру своих языческих литовских подданных и сделался главою как Польши, так и всей Литвы и Западной Руси с ее удельными князьями. С этих пор начинается постепенное соединение Великого княжества Литовского с Польшей и распространение католичества в Западной Руси в ущерб православию. Подручник Егелла, брат его, Скергайла, человек свирепый, получивший от Егелла право на Полоцк, схватил находившегося там князя Андрея Ольгердовича и убил сына его. Тогда друг Андрея, Святослав, Смоленский князь, стал мстить за Андрея и производить жестокие разорения в Литве, но потом был разбит с Кыргайлом и его братьями и пал в битве. Победители, хотя и дали княжение в Смоленской земле сыну Святослава Юрию, но с тем, чтобы он был подручником Егелла. Это было предвестием дальнейшего покорения Смоленска. Оно совершилось уже по смерти Дмитрия в 1404 году, когда Витовт прогнал князя Юрия и посадил в Смоленске своих наместников. При Дмитрии Смоленск с своей з е м л е ю несколько времени признавал первенство Москвы, но со вступлением на княжение Василия Москва надолго лишилась его. Дмитрий скончался 19 мая 1389 года на с о о о р к в о м году от рождения. Он оставил великим князем сына Василия, наделил других сыновей уделами и обязал их находиться под рукой старейшего брата великого князя. Княжение Дмитрия Донского принадлежит к самым несчастным и печальным эпохам истории многострадального русского народа. Беспрестанные разорения и опустошения, тот внешних врагов, тот внутренних усобиц, следовали одни за другими в громадных размерах. Московская земля, не считая мелких разорений, была два раза опустошена литовцами, а потом потерпела нашествие Орды Тахтамыши. Рязанская страдала два раза от татар, два раза от москвичей и была приведена в крайнее разорение. Тверскую несколько раз разоряли москвичи. Смоленская терпела и от москвичей, и от литовцев. Новгородская понесла разорение от тверячей и москвичей. К этому присоединились физические бедствия. Страшная зараза, от которой русская земля страдала в сороковых и п я т и с я т ы х годах 14 -го века наравне со всей Европой, повторялась и в княжении Дмитрия с большой силой в разных местах Руси. В 1363-64 годах она поражала Нижний Новгород с его волостью, потом Переяславль, Владимир, Тверь, Суздаль, Дмитров, Ростов, Можайск, Волок и другие города. Из описаний признаков, сопровождавших смерть пораженных заразою, видно, что в те времена свирепствовало разом несколько эпидемических болезней. У одних больных делалась опухоль желез на разных частях тела, у других являлось кровохарканье, третьи чувствовали сперва жар, потом озноб. Смерть постигала больного обыкновенно в течение одного или двух дней болезни. Редкие доживали до третьего дня. Живые не успевали хоронить мертвых. В одну могилу приходилось сваливать по сту и полтораста трупов. В Белозерске вымерли все жители, земля опустела. Подобное бедствие повторялось и в другие годы. В 1387 году в Смоленске, если только верить рассказу летописи, вероятно преувеличенному, был такой сильный мор, что осталось всего пять человек, которые вышли из города и затворили за собою ворота. Вслед за тем мор поразил Псков, а затем Новгород. К заразе присоединялись неоднократные засухи, как, например, в 1365, 1371 и 1373 годах, которые влекли за собой голод и, наконец, пожары – обычное явление на Руси. Если мы примем во внимание эти бедствия, соединявшиеся с частыми разорениями жителей от войн, то должны представить себе тогдашнюю Восточную Русь, страною малолюдную и обнищалую, Сам Дмитрий не был князем, способным мудростью правления облегчить тяжелую судьбу народа. Действовал ли он от себя или по внушениям бояр своих, в его действиях виден ряд промахов. Следуя задачи подчинить Москве русские земли, он не только не умел достигать своих целей, но даже упускал из рук то, что ему доставляли сами обстоятельства. Он не уничтожил силы и самостоятельности Твери и Рязани. Не умел и поладить с ними так, чтобы они были заодно с Москвою для общих русских целей. Дмитрий только раздражал их и подвергал напрасному разорению ни в чем не повинных жителей этих земель. Раздражил Орду, но не воспользовался ее временным разорением. Не предпринял мер к обороне против опасности. И последствием всей его деятельности было то, что разоренная Русь опять должна была ползать и унижаться перед издыхающей Ордой.